Глава третья. С этого же вечера на Позняке оправдалось мнение Трощинского. Он не ходил, а летал. Все у него прыгало пред глазами, от сослуживцев в сенате до последних предметов на улице. Мысли в голове сменяли одна другую, одна диковиннее другой. Разумеется, главная мысль была Настенька, и будущее счастливое супружество, будущая семья. Мысли о службе были затеснены. С первых же дней Поздняк, однако, сам заметил, что у него не все в голове обстоит благополучно, не все в порядке. На второй день он чуть не вышел из квартиры в туфлях, которые подарила ему невеста. Затем, через день, будучи в сенате, он переписал красиво бумагу, дописал до конца третью страницу, и прежде чем перевертывать ее, по обыкновению собрался засыпать песком. Но вместо песочницы он ухватил чернильницу и, опрокинув ее, шлепнул чернила на стол и, разумеется, не только залил все, но даже спрыснул и свой мундир. При этом поздняк так закричал, что все кругом сидевшие чиновники повскакали с мест как шальные. Конечно, смеху было немало, но сам Поздняк был поражен, как если бы случилось что-нибудь невероятное. А прокинуть чернильницу вместо песочницы, конечно, случалось часто всюду, да и в Сенате бывало не менее разов в двух-трех в год. «С кем такое не бывало?» — заметил тотчас же один из чиновников но Поздняк был серьезен и задумчив, даже перепуган. Он никогда не допускал мысли, что с ним могло случиться подобное. Это доказало ему ясно, что он находится не в естественном состоянии. «Вот что значит умный-то человек, провидец», — подумал он про Трощинского, «предсказал ведь просто». Поздняк при помощи солдата вытер стол, обмыл водой чернильные пятна на своем мундире и затем сел снова переписывать бумагу. Переписывая, он мысленно давал себе честное слово, клятву, быть осторожнее, меньше думать о невесте и свадьбе. К вечеру, разумеется, все было забыто, кроме Настеньки, и молодой человек снова метался и почти прыгал. На третий день, когда он по обыкновению явился с докладом, Трощинский принял от него нужные бумаги, поглядел их и усмехнулся. "Ишь, ведь погляди-ка", выговорил он, показывая пальцем на некоторые строчки. "Смотри-ка, вот видишь у тебя какие крючочки пошли. Вон гляди, я твой почерк хорошо знаю. Прежде вот этих крючочков не бывало. Ишь ты, какая завитушка!" а вот это чистый выборский крендель, а вот тут целая козявка вышла с усами. Это что означает, по-твоему? Виноват-с, отозвался Поздняк. Я перепишу. Нет, ты не виноват, а бес в тебе сидит жениховский. Вот женишься ты, пройдет месяца два-три, и все эти крендели и букашки исчезнут. Теперь, выходит, рука-то балует... Неуспокойного человека действует. Сделай, милость, женись ты поскорей. Беспременно в пятницу, ваше превосходительство. Ну и хорошее дело. А покуда на вот тебя. Дела все спешные, а особливо одно. Трощинский взял со стола несколько бумаг и, передавая их секретарю, выбрал одну из них и положил сверху. Вот, гляди. Это указ Сенату, уже подписанный государыней. Перепиши мне его в двух видах. Да смотри, как-нибудь не выпачкай. Слушаюсь, будьте покойны. Один перепиши как можно красивее, только без крючков, пожалуйста. А другой перепиши как знаешь, он, собственно, мне лично. Да смотри, говорю, указ не испачкой Как можно, помилуйте». К завтра ему все будет готово. Точно такс, сегодня же вечером перепишусь. Ну ладно, коли не успеешь, не беда. Поздняк взял бережно указ и, придя в свое отделение со всеми полученными бумагами, переглядел их снова. Главная бумага для переписки была высочайший указ Сенату с подписью красивыми крупными буквами «Екатерина». «Вот на этом самом месте рука самой царицы лежала», — подумал он, — «а как пишет-то?» Полюбовавшись на подпись монархини, Поздняк взял указ, положил отдельно в чистый лист бумаги и хотел на обложке написать «Указ Ея Императорского Величества», но остановился. «Чего я буду себе-то самому писать?» — подумал он и так знаю, что он в этой бумаге. Зайдя домой и оставив все полученные бумаги у себя в столе, Поздняк, разумеется, тотчас же побежал на петербургскую сторону. Здесь в квартире были хлопоты. Настенька бегала и прыгала точно так же, как и ее жених. Будь у нее какое дело или обязательство, то, конечно, и она бы напутала и она бы тоже опрокинула чернильницу на какое-нибудь платье из приданого. Посидев часа два и закусив, поздняк отправился на другой конец Петербурга, ко Владимирской, где жил его родственник. Высокий и плотный человек в военном кафтане покроя елизаветинских времен ласково встретил и облобызал племянника. Разумеется, разговор зашел о том же, о свадьбе молодой человек объявил день и час венчания, прося пожаловать. Дядя обещал и снова повторил почти в тех же выражениях свое обещание помогать племяннику, который отличался по службе. «Покуда буду жив, Ваня, будешь получать от меня рублей 400, а и больше. Сам знаешь, прямых наследников у меня нету, а тебя люблю за то, что ты меня надул». «Был ты совсем заморыш лупоглазый. Тебя, я полагал, не жалко будет на первом суку в лесу повесить, когда придешь в возраст. А вышло-то вон что. Делец, сенатский чиновник, секретарь вельможи, бумаги важные пишешь. Вот что на свете-то бывает». Вот и я в деревенских крепостных мальчуганах находился. За трещины от господ получал, а там в солдаты за провинность попал». Думалось ли в дворяне капитана выйти? Все так на свете. А был у меня в Преображенском полку товарищ. Голова. Думали, все из него фельдмаршал выйдет. А он в винокуры попал. Да прогорел и с горя сам пить начал. Так вот, благо ты умница. Мне и след тебе помогать. Лучше пойдешь по службе, и я больше денег буду давать. А коли будет на тебя начальство взирать нехорошо, не угодишь ему, тогда и на меня не рассчитывай. Поздняк, посидев довольно долго у улейб компанца, наконец собрался домой, чтобы с вечера покончить все, что нужно было сделать. С Владимирской в галерную молодой малый пролетел шибко. Снова он чувствовал себя в каком-то лихорадочном настроении. Все ему хотелось сделать скорее, ловчее, быстрее, да и работа, какая бы ни была, казалось ему легче. Вернувшись к себе, он достал все черновые бумаги, какие получил от Трощинского, и несколько удивился. Он думал, что работы будет часа на три, а оказалось, что придется просидеть часов до двух ночи. Думая все об указе, который надо было переписать в двух экземплярах, он совершенно забыл, что помимо этой работы было еще много бумаг для переписи. Это его озадачило. «Ведь это опять вроде чернильницы», — выговорил он. «Ничего подобного никогда со мной не бывало. Всегда знал, какая предстоит вечерняя работа. А тут вдруг проглядел». «Да и что проглядел-то? Забыл, что целых восемь бумаг есть помимо указа. Все пустое», — решил Поздняк весело. «Перепишу все в три часа или в четыре времени». И ему показалось, что всякая работа, а в особенности его собственная, зависит от душевного настроения. Ему казалось, что сегодня он может в четыре часа написать втрое больше, Нежели бывало прежде в 8-9 часов времени. Вся сила в том, заговорил он снова, что внутри что-то горит от чего и руки действуют скорей и ловчее. Лишь бы вот только крючков до да завитушек не давать руки делать, а еще того хуже в какую бумагу не вписать бы имя настеньки. Молодой человек тотчас же уселся за работу и, конечно, прежде всего, бережно положил перед собой высочайший указ и начал его переписывать. Первый экземпляр он постарался переписать как можно отчетливее и красивее, причем старался не делать тех крючочков, про которые говорил начальник. Через полчаса красивая копия была готова, и он отложил ее на правую сторону стола. Затем быстро поспела вторая копия, которую он написал менее тщательно. А вслед за ней еще быстрее поспела и третья. И все три отложил он направо. Затем, взяв указ в обложке, он положил его налево. «Зачем же я три копии снял?» — вдруг сообразил он. «Совсем, стало быть, ум за разум заходит. Ну, что ж делать? Не беда». Поздняк переглядел все черники, которые надо было переписать, и решил, что работы еще не более как часа натри Действительно, не прошло и часу, как три бумаги были уже переписаны, но Поздняк спешил, сам не зная, зачем и почему. Переписанные черники он клал налево сверху указа, а чистые копии клал направо на копии с указа. Подобное правильное разделение на столе вновь переписанных бумаг и черняков, которые остались у него для уничтожения, Поздняк всегда аккуратно делал на один и тот же лад. На этот раз работа затянулась, и чем дальше, тем медленнее работал молодой малый, потому что, набегавшись и проволновавшись целый день, он чувствовал, что его клонит сон. Кроме того, по неволе работа прерывалась мыслями о невесте и предстоящем браке. Наконец, около часу ночи, он дописал последнюю бумагу, обсыпал песком и положил направо, а черняк бросил налево. «Все», — выговорил он, — «слава богу, все готовы», и даже переписал без крючочков.